Глава 21. Они уехали, а я осталась стоять на дороге. Эх, как бы я тоже хотела умчаться. Но Пивоваров абсолютно прав. Нельзя. Лучше не дразнить дракона. Или как там оно правильно называется. Я немного потопталась, взглянула на часы. На работу уже категорически опоздала. Хоть так, хоть так. Либо выговор получу, либо вообще могут уволить. Поэтому плюс-минус полчаса мне уже погоды не сделают а подстраховаться надо, поэтому я отправилась домой. Осторожно на цыпочках, чтобы не разбудить сладко-посапывающую белку, я взяла кое-что и погнала на работу вроде мышек. «Ты опоздала», — тихо прошипела мне Таисия, выразительно скосив глаза в сторону начальственного кабинета. «Он, между прочим, зол. С утра рвал и метал. Тебя вспоминала аж два раза». ушки, благодарно кивнула я ей и заторопилась к начальству на ковер. Руководствуясь принципом, лучше сразу расставить все точки над «и», и не мучить себя неопределенностью. Потоптавшись немного перед дверью, я глубоко вздохнула и, постучавшись, открыла дверь. Разрешите? А, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а" прорычал Степан Федорович, явилась наконец-то. Я скромно потупила взор, мол, да, да, почтила личным присутствием. Ты когда должна была к работе приступить? Начальственные ноздри Степана Федоровича хищно раздувались. В воздухе отчетливо потянула серой. Вчера, со скромным достоинством ответила я. И прищурился Степан Федорович, и взгляд его не сулил ничего хорошего. И вот пришла, кивнула я. И вчера тоже была? Можете у Таисии спросить? Спрошу, нехорошо усмехнулся Степан Федорович, хотя это больше было похоже на хищный оскал, но о начальстве же нельзя так говорить, поэтому пусть будет толерантное, усмехнулся. А сегодня рабочий день у нас во сколько начинается, Любовь Васильна? Напомни, пожалуйста. Тон Степана Федоровича приобрел мягкие подозрительно вкрадчивые нотки, и я поняла, что еще один мой неправильный ответ, и все. Нет, бить не будут, но и хвалить, очевидно, тоже, поэтому торопливо сказала, добавив слезу в голосе. Степан Федорович, извините, ради Бога, но у меня возникла большая проблема. «И что же это за проблема такая, что ты опоздала на полтора часа на работу?» — уточнил Степан Федорович почти человеческим голосом. «Пока я была в Америке, у меня опека детей забрала». Выпалила я. Изабелла поместили в неврологическое отделение для инвалидов, а Ричарда — в Балабаново, в детдом. От моих слов Степан Федорович дернулся и крякнул. «Я вчера смогла забрать белку домой, а за Ричардом направила опеку лишь сегодня. Пришлось все утро в Рано провести» пока документы оформили, пока машину отправила. Поэтому я опоздала. Извините меня, пожалуйста. Я вечером отработаю. Или выходной выйду, если надо. Я закончила и с печалью во взоре кротко посмотрела на начальство. Степан Федорович покраснел, ему явно стало неудобно. И еще, Совсем тихеньким голосочком молвила я и вытащила из сумки пакетик. Вот. Что это? Нахмурился Степан Федорович подозрительно глядя на пакет. «Это для вас, из Америки», — проворковала я. «Это мы с Анжеликой выбирали». «Что это?» — повторил Степан Федорович, но с интересом полез смотреть. Через секунду он выудил оттуда бутылку «Джим Бим» и принялся ее рассматривать. «Это бурбон», — пояснила я. «Вискарь ихний». Степан Федорович изогнул бровь, но видно было, что подарок ему понравился. Затем он извлек второй презентик пеструю коробочку с многочисленными надписями и картинками. «А это что?» «Ой, а это не вам», — сказала я. «Это блок жевательной резинки со вкусом Кока-Колы и вкладышами с наклейками. Это для ваших внуков. Молодежь такое любит». Степан Федорович немного помолчал, пожевал губами и недоверчиво спросил. «А что, ваша Анжелика разве разбирается в бурбоне?» «Да нет же», — улыбнулась я. «Бурбон выбирала я, а она жвачку». «Ну, спасибо», — поблагодарил начальник. Судя по смягченному тону, подарком он был явно доволен. «Так мне когда отрабатывать?» — пользуясь моментом, спросила я. «Просто сегодня привезут Ричарда из детдома. Может, можно я завтра отработаю или послезавтра?» «Ой, иди уже», — отмахнулся Степан Федорович. Отрабатывать она собралась, Стахановка. «Сделай отчет по форме У-8 и сдай Щетинину. Срок до завтра». Но сделай лучше сегодня, потому что завтра опять на весь день свет отключат по графику, и ты не успеешь. И посмотри еще, когда у нас совещание по теплотрассам. Глянь, есть ли там мой доклад или нет, а то я не могу найти у себя». «Сделаю», — кивнула я. «Ну, так иди и работай», — махнул рукой на меня начальник, теряя ко мне интерес и вскрывая коробку со жвачкой. А я в отличнейшем настроении выскочила из кабинета. «Ну что там?» В коридоре уже дежурила Таисия. Сильно влетела. Не очень, честно сказала я. Немножко только. Отправила отчет делать. Там тебя Алексей Петрович уже три раза спрашивал и искал. Хихикнула Таисия. Не уймется никак. Блин! Схватилась за голову я. У меня же отчет горит, а он сейчас придет и надо будет с ним время тратить. И что делать? Пошли его лесом, посоветовала Таисия. Не могу. Вздохнула я. Точнее, не могу прямо слать лесом. Нужно как-то завуалировано. Он же мне работу это нашел, и мамка его мне с английским помогала. Это по-свински будет. Ну тогда, хохотнула Таисия. Тебе хорошо говорить, проворчала я, а я его терпеть не могу. Что мне будет за то, если я его у тебя отобью? вдруг брякнула Таисия. От неожиданности я аж обалдела, а потом обрадовалась и воодушевленно сказала. «А что ты хочешь?» «Ох, лучше бы я как-то по-другому спросила. Но слово не воробей, увы». «Костюм твой хочу», — нагловато прищурилась Таисия. «Тот, в котором ты на благотворительном мероприятии была в прошлый раз. Он на меня в самый раз будет и по цвету к глазам подойдет. Скрипя сердце, я кивнула. «Хорошо, договорились. Если ты отбиваешь у меня Алексея Петровича, я отдаю тебе тот костюм. Только смотри, Тайка». Если он вернется, я костюм обратно заберу. Не вернется, со сдержанным достоинством многозначительно ответила Таисия. От меня еще ни один не ушел. Я не стала напоминать о Григории, да и, насколько мне было известно, Таисия уже побывала замужем. Но ведь это не имеет значения, правда? Главное, что Алексей Петрович будет пристроен в хорошие руки. Вот и ладненько, подмигнула я ей и ушла к себе в кабинет делать отчет по форме У 8. Я уже доделывала предпоследний столбец отчёта и с надеждой поглядывала на часы в ожидании, когда уже конец рабочего дня, когда в дверь сперва дважды постучали, а затем она распахнулась, и на пороге застыл, сияя улыбкой, Алексей Петрович с огромным букетом гвоздик. Нет, это был огромный букет по меркам этого мира и этого времени. Так-то там было чуть больше десятка тщедушных розовеньких гвоздичек, которые от такого положения дел явно находились в глубоком обмороке. Любаша! От жара нежных чувств Алексея Петровича можно было прикуривать сигареты. А мама говорит, что ты по приезду сразу на работу выйдешь. Я вчера тебя искал, и сегодня. А тебя не было. А ты что, с той квартиры переехала? И куда? Ну, тайка, ну, зараза! Фиг тебе, а не костюм! Мрачно подумала я, а вслух сказала, нацепив вежливую улыбку. «Алексей Петрович, рада вас видеть. Я очень извиняюсь, я бы с удовольствием поболтала. Но с отчетом не успеваю. Степан Федорович будет ругаться, если не сдам срок». «А это тебе». Гвоздичный веник перекочевал в мои руки. «Ой, спасибо», — сказала я вежливо. «Какие милые цветы. Очень люблю такие вот розовенькие». «Я их на базаре у окопа Геургеновича взял», — Прихвостнул Алексей Петрович и заявил решительным голосом. Что ты не успеваешь с отчетом, Любаша. Какая форма? У8, пискнула я, пропустив мимо панебратская Любаша. Уступи место профессионалам, велел Алексей Петрович и решительно приступил к отчету. Ну а я что могу? Раз мужчина принял решение написать вместо меня отчет У8, то кто я такая, чтобы идти против судьбы? И еще отчет за квартал, робко добавила я. Тоже надо, там тоже по формуле считать. «Сейчас сперва этот посчитаю, потом и тот», — наполненный энтузиазмом голосом заявил Алексей Петрович. «Не мешай минут тридцать». «Ага», — застенчиво сказала я. «Пойду, пока воды в вазу наберу, чтобы цветочки поставить». «Иди», — позволил Алексей Петрович. «Я тебе сейчас быстренько все доделаю, а вечером мы с тобой идем в ресторан, и это не обсуждается». «Конечно, конечно», — сказала я, стараясь, чтобы скрип зубной эмали получился не сильно громким. Алексей Петрович остался делать отчеты, а я схватила двухлитровую банку, заменяющую в моем кабинете служебную вазу, и отправилась к Таиске на разборку. Проморгала ты свой костюм, Таисия! обличительно сказала я и злорадно добавила. А между прочим, в Нью-Йорке это самый писк моды. На бродвее все только в таких и ходят. Почему это проморгало? встревожилась Таисия. Мы же только что поспорили, полчаса назад. А потому? Потому! «Сейчас пресловутый Алексей Петрович сидит в моем кабинете, а меня отправил воды для букета набрать». И я продемонстрировала пустую двухлитровую банку и ехидно добавила. И в ресторан, между прочим, позвал. «Блин!» — расстроилась Таисия. «И что теперь делать? Костюм очень хочу. Я всегда о таком мечтала». «Так действуй!» — я вручила банку Таисии. Та подскочила и ринулась в дверь. «Куда? Стой!» Я еле успела ее поймать. «Погоди немного, пускай отчет сперва доделает». «Вот ты язва, Люба!» — хихикнула Таисия и спросила уже более миролюбивым тоном. «Хочешь чаю? У меня хворост есть. Вечером мама нажарила. Сахарной пудрой». «Подавай!» — обрадовалась я и села пить чай. Когда прошло где-то минут тридцать и, по моим прикидкам, отчет Алексей Петрович должен был уже закончить, я сказала Таиске. «Ну и что мы теперь будем делать?» «Мне ведь уже пора возвращаться в кабинет, а там этот». «Я придумала», — расплылась в улыбке Таисия. «Ты, Люба, соглашайся на ресторан, а вместо тебя пойду я». «И как это будет выглядеть? Детский сад какой-то». Поморщилась я и для аргументации покрутила пальцем у виска, мол, ты совсем тютю, что ли. «А тебе не все равно», — прищурилась Таисия. «Ты не придешь, он будет ждать, злиться. А тут раз — и я пришла, вся такая красивая». «Ну и что? Он тебя пошлет нафиг и пойдет ко мне с разборками». Отмахнулась я и едко заметила. «Плохой у вас план, товарищ Штирлиц?» «Ты не дослушала». Указательный палец Таисии обличительно уставился на меня. «Дослушай сперва». Я вся во внимании. Вздохнула я, размышляя, как отшить Алексея Петровича, но так, чтобы он не обиделся, ну или хотя бы не стал моим кровным врагом. «Ну, сама смотри» начала по полочкам объяснять свою стратегию Таисия. «Ты не придешь, Он психанет, расстроится. А тут я приду и скажу вроде как случайно, что меня мой кавалер пригласил в ресторан и не пришел, И даже всплакну от огорчения. Я присяду за стол и начну ему жаловаться на него, а он, соответственно, на тебя. Общие проблемы сближают. Я скажу, что не успела даже поужинать. Мы закажем еду, само собой и выпивку, поедим, выпьем. Потом я приглашу его на танец». «Ну, а там уже дело техники». «Таисия, ты гений», — восхищенно сказала я. «А то!» — со скромным достоинством улыбнулась Таисия. «А теперь иди и действуй, Люба, и готовь костюм». Домой я летела словно на крыльях. Сейчас увижу Ричарда. В том, что Пивоварова удалось его забрать, я даже не сомневалась. А по дороге размышляла о проблемах, что навалились на меня за последнее время. Итак, детей я благополучно вернула. Конечно, я понимаю, что это только начало, что еще предстоит бой с отделом опеки и попечительства. Кроме того, предстоит выяснить, кто подал жалобу и в чем эта жалоба заключалась. А в том, что это был серьезный сигнал, я даже не сомневалась, иначе даже этот Петров не отреагировал бы так жестко. Прежде всего, я подозревала Ивановну. Но в жизни всякое бывает, и сделать заподлянку может даже человек, на которого вообще никогда бы и не подумаешь. Кроме того, нужно съездить к Любашиному отцу в деревню, успокоить старика, да заодно и кое-каких овощей с оленей набрать, а то подъели уже хорошо так. Но тут опять сложный момент. Выезжать мне за пределы Калинова нельзя. Подписка о невыезде. И вот как быть? А ехать надо, и то срочно. Он же волнуется, пожилой человек. Но, наверное, самая большая на данный момент проблема — Это убийство Всеволода Спиридоновича. Я на сто процентов уверена, что убийца — лучезарная Марина. Она к нему явно неравнодушна была, но он ей пренебрегал, а со мной проворачивал некоторые подпольные делишки, как с тем письмом, например. И Марина вполне могла решить, что у нас романтические отношения, и подставить убийство старейшины Союза истинных крестьян так, чтобы подозрение падало на меня. И здесь теперь самая большая проблема — как снять с себя подозрение в убийстве. Еще одна нерешенная проблема. А точнее, их две. Это Любашина сестра, беспутная Тамарка, и ее муж Владимир. Нужно прямо на этой неделе разузнать, как там у них дела. Когда я уезжала, Владимир был в коме, а Тамарка в дурке. Вдобавок, нужно срочно увидеться с Галкой, поблагодарить ее и подарить презент. Молодец она, поддержала Любашиного отца в трудную минуту. А это дорогого стоит. Такие друзья на вес золота. А я уже второй день, как вернулась, а ее все еще не поблагодарила даже. Свинство. Также нерешенный остается вопрос с Алексеем Петровичем: то, что Таисия решила его отбить в замен костюма, прекрасно. Но вся эта суперстратегия может сорваться в любой момент. Поэтому на процентов быть уверенной нельзя. Более того, меня сильно беспокоит секретарь Жириновского, фамилия у него Петров, и тот плюгавенький тип, который детей моих в детдом дом отправил, тоже Петров. Совпадение? Или это один и тот же человек? Или я зря паникую, и это однофамильца? И вот как мне проверить? И, кстати, этого Петрова, который из опеки, я точно где-то видела. Вопрос только где? А ответ найти пока не могу. С Жириновским тоже надо вопросы порешать. Я отправила ему перед отъездом письмо. Прошло уже почти четыре недели. Месяц, считай. И ни ответа, ни привета. Непонятно, как он отреагировал. Или письмо к нему не попало. Если да, то почему? Опять Петров? И что мне тогда делать? Писать новое письмо? Искать личные встречи? Еще подождать? Вот как быть? Дополнительно меня начинает напрягать поведение Пивоварова. Да, он мне помог. Причем столько помог, сколько никто другой за обе моей жизни никогда не помогал. Вот это-то и странно. Интересно, что ему от меня надо? В любовь и прочую романтическую чепуху я не верю. Стар он для этого. Во-вторых, никаких поводов он мне что-то такое заподозрить не давал. Тогда что? Что? Но самая сложная и масштабная задача ⁇ это то, что к возвращению СССР я так и не продвинулась. Да, мы утопили США в дерьме. Да, мы запустили туда долгоносиков. Но это ни о чем, капля в море. А время отпущенное мне идет, и мои внучата могут так и остаться без отца. Я так задумалась что вместо того, чтобы пойти домой к детям, автоматически свернула на улицу Комсомольскую и очнулась только, когда поняла, что стою я у подъезда дома четыре. Невзирая на погоду, мои соседки и старушки-веселушки стойко несли боевое дежурство. «О, да это же Любаша!» всплеснула руками пухленькая Клавдия Тимофеевна. «И то правда», — удивилась ее напарница по дежурству на лавочке, суетливая Варвара Сидоровна. «А ты откуда это взялась, Любка? Добрый вечер, вежливо поздоровалась я. Да вот мимо шагала, дай думаю, зайду, гляну как там мои квартиранты. О, картинно закатила глаза Клавдия Тимофеевна и для дополнительного веса своим словам удрученно покачала головой. Что, квартиру мою разнесли? не поняла я. Лучше бы разнесли, хохотнула Клавдия Тимофеевна. Так-то там все в порядке, не беспокойся. Моя невестка недавно заходила туда, счетчик проверяла. Она сейчас в рейсе работает и квартиры все обходит». «Так, а что тогда?» «А это ты у Ивановны спроси», — хохотнула Варвара Сидоровна. Клавдия Тимофеевна подхватила смех тоже. Они переглянулись между собой, продолжая смеяться. «Да я лучше у квартирантов моих спрошу», — отмахнулась я. «А их еще с учебы нету», — светским тоном сказала Варвара Сидоровна и добавила с важным видом. «У них же сегодня пять пар» и последняя лабораторка по физике. Там прогулять никак невозможно. Препод сильно злой, так что раньше восьми вечера они не придут. «Иначе зачет автоматом не будет», — многозначительно добавила Клавдия Тимофеевна и посмотрела на Варвару Сидоровну с демонстративным превосходством. Та фыркнула и надулась. «Ясно, поняла», — пробормотала я, а сама восхитилась знаниями старушек. «Вот, блин, штирлицы какие!» А дома был Ричард. Я тихо вошла в квартиру и услышала, как они все втроем собрались на кухне и как Белка спрашивает. «А какая она мама?» И Анжелика ей отвечает. «Красивая, богатая, чужая».